Глава семнадцатая Похоже, амулеты Суэго не просто указывают путь, но еще и сокращают его как-то. Иначе сложно объяснить, как, с учетом размера изнанки и перетасовки секторов, мы ухитряемся быстро попадать в нужные места. Хотя в этот раз это оказалось и не то место. Ну, амулет это честно отработали, приведя к цели, просто никто к той, что была нужна мне, во всяком случае сейчас. Хотя, лужайка, покрытая зеленой травой и мерцающими разноцветными цветами, выглядела странно и притягательно. И особенно притягательно, если изучить цветы. Луноцвет. Реагент. Универсальный антидот. Целебное зелье. Зелье духовного зрения. Сиренграсс. Реагент. Обезболивающее зелье ясности ума зелье светлых снов, мазь для снятия ожогов и опухолей, след феи, реагент, чародейское зелье, целебное зелье, зелье духовного зрения и так далее и тому подобное. Как минимум шесть разновидностей ценных растений особенно интересуют те, что входят в лечебные зелья. Однако, как бы хозяева не рассердились, если сорвать, а кто тут хозяева, вполне очевидно. «Не думаю, что есть смысл здесь задерживаться», – вздохнул я. «Свет, очнись!» Девочка вздохнула. «Ты прав, пока что нет смысла». «Изучим вопрос, тогда и вернемся», – сообщил я. Помедлив, Светлана кивнула. Неожиданно она напряглась, а в следующий момент внезапно с силой толкнула меня. «На землю прячемся!» Я едва успел залечь м, в пустоте и произнести «М-маскировка», э, когда пространство над центром лужайки замерцало, искривляясь, и над цветами начало проявляться нечто, быстро превратившееся в молодого, не старше тридцати лет, ярко-рыжего мужчину в строгом черном костюме, без головного убора и в очках с золотыми душками. Ничего себе! Две сотни маны и титул «Огненный змей». Дракон он, что ли?» Он стоял боком к нам, и лицо было разобрать сложно, но я заметил ожог на правой скуле. Мужчина сделал шаг, сходя с травы, и принялся раздеваться. Я бы сказал, ожесточенно. Содрав в себя костюм и галстук, он побросал все на землю и взмахнул рукой. Одежда вспыхнула, стремительно превращаясь в пепел. Мужчина удовлетворенно вздохнул, затем хмыкнул, и языки пламени окутали его, превратившись в оранжево-красные шорты и рубашку. Осмотрев себя, он довольно кивнул и зашагал прочь. Мы встали только тогда, когда убедились, что неизвестный, ну как неизвестный, имя-то я его видел, маг исчез. Светлана подошла к оставшейся от сброшенной одежды кучке пепла, присела рядом, достала из сумочки платок и завернула в него немного пепла. Хм, пепел со следами могучего колдовского огня. Реагент, магические чернила, скрытые свойства. Ну, запас карман не тянет. «Я понятия не имею, кто это был», — предупредила Света мой вопрос, который я, впрочем, все равно не собирался задавать, но это был очень сильный маг. «Это да, две сотни маны», — согласился я. «Знаешь, давай-ка все-таки поднажмем отсюда, а то мало ли что». Я смог добить добыча и автокарта, подняв их еще на ранг, но в целом охота не клеилась, и не выпало ни одного трофея, да и Светка выглядела как-то рассеяно и устала. «Ладно, завязываем», — сообщил я наконец. «Если еще захочешь, можно будет потом повторить, когда отдохнешь». «Я могу продолжать. Наверное. Но все равно охота не идет. Сама видишь». «Хорошо. Я тогда свяжусь через пару дней, когда освобожусь». Я кимнул. Емельянова уехала домой, и я снова остался дома один. Ну, не совсем. с Сурфином. Сейчас он стоял посреди комнаты, замерев на одном месте, как странная модерновая статуя». «Сосуд эссенции был практически полон, и я склонялся к мнению, что голема стоит еще немного усовершенствовать. Эффективная штуковина и полезная, только как именно его улучшить, вот в чем вопрос. Может вообще сперва себе разум поднять, чтобы проще было решать все эти вопросы? Хм. Нет, пожалуй, не стоит. Дороговато. Разве что в тупик зайду. А пока что и так справляюсь». Понятно, что активные способности отпадают, голем попросту не умеет ими пользоваться, а чтобы смог научиться, понадобится снова повышать ему разум. Оно, в принципе, тоже пригодится, но как-нибудь потом. А пока что нужна какая-нибудь пассивка, которая увеличит его боевую эффективность. Что там у меня было интересного? Аура страха вспоминается, но она, зараза, непонятная. Да и есть шанс, что враги, испугавшись его, переключатся на меня. А мне нужно наоборот. Или нет? «С защитой у меня не так плохо, а он сможет бить в спины». В итоге я дал ему реакцию. «Еще больше скорости голему скорости! Кровь богу кро М -м, Лучше без шуток про богов, на всякий случай. Себя я тоже не обделил. Слил порядочную порцию эссенции на повышение до второго ранга магической брони и выстрела». Поразмыслив, поднял и бум. Недорого и один раз уже пригодилось. А также тьму до троечки. На этом ранге она не только ослепляла, но и приглушала остальные чувства. Однозначно полезно. Самое используемое заклинание у меня. Обаяние уже на троечке. Должно хватить. Тем более переговоры, которые у меня через два дня, вроде должны быть несложными. Так присмотреться друг к другу. Вступать ни в какие кланы я все равно не собираюсь. Лучше свой создам. Даже после всех этих трат эссенции в сосуде оставалось еще порядочно, но я, как обычно, предпочел приберечь. И предмет может попасться хорошей, и возможность для торговли удачная выпасть. Штука-то многоцелевая и многофункциональная. этокий золотой запас. Привычка заглядывать в магазины и осматривать товары привела к довольно мрачному черно-юморному курьезу. Паяльник давал навык «Форсированный допрос». Автоаптечка давала немагический навык «Первая помощь». Где бы лечебную магию достать? Вот вопрос. Хотя к решению этого вопроса я пока не приблизился. В следующий визит к оборотням, созвонившись сперва, естественно, я уже шел с неплохим заменителем. Ну как неплохим? Обшарив лужайки и различные заросли, я набрал такие довольно редких компонентов на несколько целебных зелий. Колдуну не помогут, но мало ли что может быть на спарринге. Старый колдун выглядел всё так же скверно, но умирать в ближайшее время не собирался. Вот интересно, насколько можно продлевать жизнь повышениями Конституции? Скорее всего, ненамного. Но пару лет выиграть можно. Впрочем, подозреваю, купить у китайцев эликсир будет выгоднее. В любом случае, начнём с животрепещущего. Ну, раз вы убедились, что я вас не надул, продолжим общение и сотрудничество. Вы смогли узнать что-нибудь по интересующим меня вопросам? «Кое-что». Дед только едва двинул подбородком, а его ученик уже шлепнул на стол тетрадь. Вот, все здесь записано. И про кланы, которые его упоминали, и про див. Благодарю, кивнул я. Вот еще вопрос. Вы не знаете мага по прозвищу Огненный Змей? Рой Духов немедленно отдернулся от меня, метнувшись к старику, и спрятался за ним. Он, нахмурившись, проследил за этим, затем отрицательно покачал головой. Нет, не знаю. Разве что могу сказать, что это определенно сильный маг. Это я и сам понял, пробормотал я. Дело в прозвище, счел нужным пояснить старик. Подобные прозвища не получить просто так. Это сложно объяснить, но прозвища, они как гербы, символы имеют значение. Это точно, снова пробормотал я. Моя магия, как я понимаю, изрядно завязана на символизм, так что уж я-то понимаю, что символы имеют значение. В тетради описывались имена, повадки и зона обитания нескольких духов, которые могут снабдить дивой. Цель становится все ближе и реальнее. Правда, остается один вопрос, даже не один, что соседи подумают, если удастся раздобыть, и с родителями объясняться. Хотя с ними в любом случае придется. Я потряс головой, не к спеху, не к спеху. Девушки потом, сперва самолеты. Итак, встреча у меня с кланами Смарагд, Волхвы и Искра. Питер, Москва и Самара, соответственно. Что тут про них сказано? Смаракт. Совсем молодой клан, не больше нескольких лет существует. Активно собирает одаренных новичков по всей стране и за рубежом. Четкой специализации нет, но в основном практикуют разнообразную алхимию. Подрабатывают для других кланов, когда тем нужны ассистенты или просто рабочая магическая сила. Есть и собственные предприятия. В общем, считаются кланом молодым и особого веса не имеющим, но подающим надежды и перспективным в отличие от большинства магов, довольно публичны. Волхвы. Примерно тоже но из Москвы. Из-за повышенной конкуренции в столице этот клан поменьше, но постарше лет на десять. И в нем есть маги посильнее. И у них есть неплохие специалисты по духам, хотя основа тоже алхимики. Самарская искра по размеру примерно соответствует волхвам, но в своем городе более влиятельна, хотя в публичную жизнь особо не лезет. Там есть пара неплохих целителей, одна, говорящая с духами, и одаренный пирокинетик. Собственно, эта парочка – супруги и являются лидерами клана. Хм, тоже огненный. По возрасту, к слову, тоже совпадает. Хм, правда имени-то. И они, в отличие от двух предыдущих, нервутся собирать персонал. Клан по большей части семейный. Странно а значит, к их представителю нужно будет присмотреться особо. В целом, обе части информации можно считать достаточно полезными. В спарринг против меня на этот раз вышли оборотни постарше. Вдобавок я расспросил Рыкова и выяснил, что от простых, без магии и ранений, они оправляются буквально за несколько часов и вообще очень живучие и выносливы, так что можно особо не сдерживаться. Плюс еще мои зелья. В общем, первого противника я вынес даже быстрее, чем подростка. Вот со вторым пришлось немного повозиться. Этот здоровенный толстый дядька пёр на пролом, игнорируя мои атаки, и оказался слишком тяжёлым, чтобы я смог его поднять». Залп искр принял на пузо и едва не придушил меня. Помогло парализующее зелье, которое я разбил ему о голову. Меня самого, к слову, брызгами парализовало минут на пять. А он уже через полминуты отошел, но я даже парализованный мог управлять веревками, так что на грани фола, но победил. Остается, впрочем, факт, что нужно увеличивать мощности. Толстяк, оказывается, владел какой-то магией и не магией, позволяющей укреплять тело, увеличение защиты и силы. В общем, танк. Нужны увеличение мощности и диспел. Определенно. Уметь рассеивать вражескую магию будет очень полезно. А как добыть? Ну, придумаю что-нибудь. А пока что нужно не забывать о подборе снаряжения. Подготовил бы нож, было бы проще. Хм, нож. И пистолет, который продолжает у меня лежать. Хоть и не диспел, но нечто подходящее там есть. Пробивание барьеров. Пассивный, активный, магический навык ранг-1. Модифицированная мантом для личного использования особенность магического оружия. Позволяет уменьшать эффективность и полностью игнорировать различные защитные и в меньшей степени ограждающие барьеры. Пассивно. Позволяет игнорировать защитные барьеры первого ранга. Уменьшает эффективность защитных барьеров более высокого ранга на 60%, 10% ранг. Барьера-1. Уменьшает эффективность ограждающих барьеров на 70%, 10% ранг барьера. Активно. Снижает ранг барьера для преодоления. Защитные. Один ранг за каждые пять вложенной маны. Ограждающие. Один ранг за каждые десять вложенной маны. Некоторые виды барьеров имеют особые свойства. Максимальный ранг сила плюс дух плюс воля – 9. Не только защитные, но и ограждающие. Тоже может пригодиться, хотя расход маны – да... У меня ее сейчас ровно двадцатник, как раз на два уровня ограждающего барьера. Интересно, если там какая-нибудь сигнализация, она меня заметит? В общем, спарринг оказался поучительным и полезным для саморазвития. Рыков предложил мне в дальнейшем сражаться, эм, то есть упражняться против нескольких противников. Тоже правильно. Голем не всегда сможет всех на себя отвлечь. Но это позже, а пока что толстяк попросил еще одну схватку, которую я даже с новой способностью едва не продул. Похоже, у него защита в районе пятого ранга. Я потратил немного маны, на манипуляции длиной и прочностью в результате не хватило. Или это тот самый случай особых свойств? В любом случае, продул бы, если бы не подготовил в этот раз нож. Тоже трофей киллера. Он защиту оборотня худо-бедно проколол. Возможно, я мог бы победить и проще, воспользовавшись касанием смерти, но это было бы слишком рискованно. В любом случае, в схватке один против двоих перспектива выглядит уже нерадужно.